Глава тридцатая. Селеста. Эль. «Остров, на котором мы сейчас находимся, является легендарным», — приступил к объяснениям Сет. «Его нет ни на одной карте, и он произвольно дрейфует не только в Великом океане нашего мира, но и в подпространстве, то и дело переходя грань между мирами». «Ты скоро это заметишь. Иногда дневное светило будет менять свой цвет. Небо тоже», – вставил реплику Энджи, принимаясь наполнять мою тарелку едой. «Остров был создан с помощью магии и буквально пропитан ею», – продолжил капитан. «Написано множество стихов, сказок и женских романов о том, как разные герои – мужчины, женщины, дети – И даже сказочные животные попадают сюда и обретают то, о чем мечтали долгие годы. Об этом ставят спектакли, снимают фильмы, пишут научные работы. Остров Селеста – это такое место, о котором знают все, от мало до велика, и многие мечтают сюда попасть. Оно не менее популярно, чем небесный мир Ангардиум или Долина Храбрости. Так что в какой-то степени нам с вами повезло, что мы оказались здесь». «А в чем подвох?» – насторожилась я. «Отсюда мало кто возвращался, даже в сказках», – помрачнел капитан. «А кто такая Селеста?» – меня распирала от любопытства. «В давние времена так звали любовницу короля Рангерона. Красивую, добрую, скромную девушку из простой семьи». Долгие годы они жили во дворце душа в душу, но однажды королевство оказалось на пороге войны, и единственное, что могло предотвратить кровопролитие – это династический брак. Ради блага своего народа Рангерону пришлось пожертвовать личным счастьем и жениться на вивен королеве соседней страны, которую за глаза называли «железной дамой». Рангерон понимал, что жена не станет терпеть его фаворитку и может даже ее убить. Он отказался от Селесты, а чтобы подсластить их разрыв, подарил ей сильнейший магический артефакт – камень, исполняющий желания. Девушка могла пожелать что угодно – деньги, власть, богатство, хорошего мужа, здоровых детей. Все, кроме одного – быть со своим королем. Глубокий баритон Сета ласкал мой слух, и я смотрела на капитана, как зачарованная. «Значит, она могла получить все, за исключением того, что ей было действительно нужно?» – удивленно отметила я. «Верно, Кириэль. Вы позволите обращаться к вам на «ты»?» Заметно напрягся он в ожидании моего ответа. «Конечно, капитан». — улыбнулась я. «Донован», — поправил он меня. «Или Сет, как тебе будет удобней. Друзья называют меня и так, и так «Хорошо, Сет», — кивнула я. Джей нервно заерзал на табуретке, а капитан продолжил свой рассказ. «Вместо богатства, славы и удачного замужества Селеста пожелала оказаться в красивом, тихом, уединенном месте». где бы ее никто не нашел. Так посреди океана возник зеленый остров с одинокой девушкой, живущей на нем. Благодаря Селесте тут всегда хорошая погода. Дожди умеренные, есть озеро с пресной водой, пальмы с вкусными фруктами, сытные овощи и обилие морепродуктов. То ли рай, то ли ловушка, из которой нет выхода. Селеста провела тут всю оставшуюся жизнь и умерла тихо и спокойно, во сне. Это случилось десять тысяч лет назад. С тех пор остров живет своей жизнью, и попасть на него можно только случайно. А пытались многие, ведь, согласно легенде, артефакт, исполняющий желание, так и остался где-то здесь. «А король? Что стало с ним?» – спросила я. Через год после свадьбы он развелся с женой. не выдержав ее скверного характера и не в силах унять тоску по Селесте. А после того, как Рангерон выиграл войну, он до конца своих дней пытался найти свою возлюбленную. Сильнейшие маги планеты, мощнейшие артефакты, последние научные достижения, он задействовал все возможные и невозможные способы, но все было напрасно. Он потерял свою любовь навсегда. «Как печально», – расстроилась я. «Это лишь одна из версий», – быстро заверил меня оптимистичный Лин. Завершив ответственную миссию по исцелению раненых, оба фалин и Тарден пришли на кухню и уселись за стол рядом с Рафниэлем. Дентаран снова был в отключке, а где сейчас носила Шелтик, Сена и Артена, было непонятно. «Есть и другие теории». Например, одна из легенд гласит, что на самом деле Рангерон передал трон младшему брату, построил корабль и отправился в одиночное плавание. А когда он уже потерял надежду, перед ним на горизонте появился остров. Тот самый, с Селестой на берегу. И они прожили здесь много счастливых лет, уйдя в иной мир в один день. А еще есть сказания о том, что король мог общаться с Селестой все эти годы разлуки. «Но только во сне», – добавил Энджи, и перед мысленным взором тут же пронесся образ Алекса его серые с золотистыми крапинками глаза, смотрящие на меня с любовью и тихое «Я найду тебя, Эль, я уже близко», – «Охотно верю», – вздохнула я.